Глава 16. «Эй, сволочуга!» — закричал один из близнецов, направляясь к Томасу через зал получения багажа и распахивая объятия. На голове парня был короткий ежик волос а когда он улыбался, вокруг медово-карих глаз собирались морщинки. «Тейлор!» — Томас поставил багаж и крепко обнял брата. «Оба были одного роста и словно башни возвышались надо мной. На первый взгляд могло показаться, что они друзья, но даже в своем морском бушлате Тейлор выглядел не менее воинственным. Единственное отличие — Томас был более мускулистым, что выдавало в нем старшего брата. Остальное же указывало на их родство. Кожа Тейлора была всего на полтона светлее, но виною тому его место проживания. Когда Тейлор обнял Томаса, Я заметила, что ладони у них одинаково крепкие и крупные. Наверняка в компании сразу пятерых братьев может быть страшновато. Томас похлопал брата по спине, и вовсе не слабо. Хорошо, что он не приветствовал так меня, но Тейлор, кажется, ничего не заметил. Наконец они разомкнули объятия, и Тейлор стукнул Томаса по руке, опять же так сильно, что я вздрогнула. Черт побери, Томми!» Ты как хренов тягач! Тейлор демонстративно сжал бицепс Томаса. Томас покачал головой, и оба брата уставились на меня с одинаковыми широченными улыбками на лицах. Это? сияя, проговорил Томас, Лис Линди! Мое имя он произнес с неким благоговением и взглянул так, как на Камилу, когда держал ее в объятиях на пирсе. Словно важнее меня для него никого не было и мне даже пришлось перекатиться на носках, чтобы не повиснуть на нем. Всего несколько недель назад Томас произносил мое имя как ругательство. Теперь же стоило ему назвать его, и я буквально таяла. Тейлор заключил меня в медвежье объятия, отрывая от земли. Когда он опустил меня, то усмехнулся. «Прости, что той ночью не дали тебе поспать. У меня была жуткая неделька». «На работе?» Спросила я. Он моментально покраснел, и я мысленно похвалила себя за то, что у меня получилось заставить Меддекса покрыться румянцем. Томас ухмыльнулся. Его бросила девушка. Чувство триумфа тут же испарилось, и я пристыженно замолкла. Но продлилось это недолго. Мне вдруг вспомнились вскрики и стук кровати о стену. «Значит, ты переспал с...» Я чуть не ляпнула с агентом Дэвис. «Прости, это не мое дело». Томас едва скрыл свое облегчение. Тейлор набрал воздуха в легкие, а потом выдохнул. «Я не собирался пока говорить об этом, но тогда я совершенно запутался и серьезно напился. Мы с Фейлин во всем разобрались, она приедет на остров Сент-Томас, так что буду признателен, если, ну, понимаешь...» «Фейлин твоя девушка?» — спросила я. Тейлор просто сгорал от стыда. Трудно было осуждать его. «Будем считать, я тебя раньше не видела. Пожалуй, я плечами. В любом случае, все, что я доложу, прозвучит как догадка. Чёрт возьми, лис! Прекрати говорить как агент!» Тейлор поднял с пола мою сумку и перебросил через плечо. «Спасибо. Можно я только...» Я потянулась к сумке, Тейлор нагнулся, чтобы я могла достать что нужно. Я вытащила оттуда свитер, и Томас помог мне его надеть. Тейлор направился к выходу, а Томас взял меня за руку, и мы последовали за его братом. «Я полчаса наматывал тут круги, пока не нашел местечко на стоянке», — сказал Тейлор. «Видимо, на весенние каникулы все решили попутешествовать». «Когда ты приехал в город?» «Что у тебя за машина?» — спросил Томас. «Мне вдруг стало немного лучше». Томас больше смахивал на агентов ФБР, чем я. Я здесь со вчерашнего дня. Как только Тейлор вышел на улицу, то достал из кармана пачку сигарет и сунул одну в рот. Потом выудил зажигалку, прикурил и стал попыхивать сигаретой, пока не появился огонек. Тейлор выдохнул облачко дыма. Лиз, ты бывала раньше в Чикаго? Вообще-то я родом отсюда. Тейлор замер. Правда? «Да», — сказала я, слегка повышая голос, словно задавала вопрос. «Ничего себе! Миллионы живут в Сан-Диего, а Томас подцепил девчонку из Иллинойса». Черт тебя дери, Тейлор!» — прикрикнул на него Томас. «Прости», — ответил Тейлор и посмотрел на меня. На его лице появилось то же обаятельное выражение, что и у Томаса, способное свести с ума любую девушку. И я пришла к выводу, что у Меддексов это семейное. «Фейлин в доме папы?» спросил Томас. Тейлор покачал головой. Ей пришлось выйти на работу. Мы встретимся на Сан-Томасе, а домой полетим вместе. Трэф встретил тебя в аэропорту? Или, может, Трент?» спросил Томас. «Милый», — одернула я Томаса, пожимая его руку. Тейлор засмеялся. «Я уже привык. Он всегда такой». Тейлор прошел вперед, а Томас с нежностью посмотрел на меня. Потом поднес мою руку к губам и оставил на ней крошечный поцелуй. «Вообще-то Шепли», — кивнул Тейлор. «Тревис весь день Шепли, так что я приехал за тобой на машине Трева. Он не знает, что мы в городе. Он думает, что увидит всех нас завтра на Сент-Томасе, как и девчонок». «Все девушки на Сент-Томасе?» — спросила я. Томас бросил на меня испытывающий взгляд. Он знал, о чем именно я спрашиваю. «Нет, не все, только Эбби и подружки-невесты». Мы вышли на стоянку, и Тейлор махнул вперед. Я остановился там, возле ограждения. Преодолев около сотни ярдов по холоду, Тейлор достал из кармана ключи и нажал на кнопку. Через несколько машин от нас чирикнула серебристая Тойота Камри. «Мне одному кажется странным...» «Что теперь Трэвис водит машину?» — спросил Томас, глядя на автомобиль. На зеркале заднего вида петлю висела золотая цепочка, концы которой уходили в маленькие отверстия на белых покерных фишках с черно-белой окантовкой и красной надписью посередине. Тейлор покачал головой и нажал на другую кнопку, чтобы открыть багажник. «Видел бы ты, как он ее водит! Прямо девчонка!» «Тогда хорошо, что я продаю свою», — сказала я. Томас усмехнулся и помог Тейлору загрузить наши сумки внутрь. Потом обошел машину и открыл для меня дверцу рядом с водителем. Но я покачала головой. «Все в порядке. Садись спереди с братом». Я открыла заднюю дверцу. «Я сяду сзади». Томас нагнулся, чтобы поцеловать меня в щеку, и тут понял, что я пялюсь на заднее сиденье. Он тоже удивленно уставился туда. А это что еще, черт побери? спросил Томас. А, это то-то. Сегодня я приглядываю за ним, сказал он с гордой улыбкой, отчего на его щеке появилась симпатичная ямочка. Эбби точно меня убьет, если узнает, что я оставил его одного в машине. Но я ведь отошел всего на минутку. Он сидит тут в тепле. Пес завилял хвостиком из стороны в сторону. Одет он был в свитерок в сине-золотистую полоску и стоял на мягкой плюшевой подстилке. «Я...» — запинаясь, проговорила я и посмотрела на Томаса. «У меня никогда не было собаки». Тейлор засмеялся. «Тебе не обязательно ухаживать за ним. Всего лишь придется вместе проехаться. Вот только мне нужно его пристегнуть. Эбби порвет любого из-за этой псины». Тейлор открыл дверцу с другой стороны и пристегнул то тони илоновыми ремнями. Наверное, песик уже привык к такому, поскольку сидел смирно, пока Тейлор защелкивал каждый ремешок. Томас завернул чехол сиденья, освобождая участок непокрытой шерстью. «Садись, милая!» Уголки его губ задрожали, он еле сдерживал улыбку. Я показала ему язык, и он закрыл дверцу. Пристегнувшись, я услышала смех Тейлора. «Да ты тотальный подкаблучник!» Томас схватился за ручку. «Она тебя слышит, хренов придурок! У меня открыта дверь!» Тейлор распахнул свою и наклонился, глядя на меня с виноватым видом. «Прости, Лис! Я тряхнула головой, одновременно удивленная и потрясенная тем, как они подкалывали друг друга. Мы словно упали в кроличью нору и приземлились в доме братства, полном пьяных карапузов. Фраза «съешь меня» вдруг предстала для меня в новом свете. Парни пристегнулись, а потом Тейлор выехал со стоянки. Поездка до вечеринки наполнилась сочными ругательствами и новостями про то, кто с кем встречался и кто где работал. Я заметила, что Трентона и Камилу вообще не упомянули. Мне стало любопытно, как семья воспринимала то, что она встречалась с Томасом, а потом с Трентоном. Как они к ней относились? Ненавидели ли ее из-за того, что Томас больше не приезжал домой? чтобы не вызывать неловкой ситуации для всех остальных и еще более глубоких душевных ран для себя. Меня охватило чувство стыда, когда я всего на долю секунды понадеялась, что они терпеть ее не могут. Тейлор подъехал к гостинице Рест-Ин, а потом обогнул здание. За ним стояло в два раза больше машин. Тейлор выключил зажигание. Все паркуются здесь, чтобы не раскрыться. Кэпс? «Мальчишник, который мы год готовили для Тревиса, будет в Кэпс?» — поморщился Томас. Организацией занимался Тренд. Он снова пошел учиться, к тому же работает на полную ставку. У него ограниченный бюджет. «Не придирайся, раз уж не предложил свою помощь», — сказал Тейлор. Я ожидала, что Томас вспылит, но он молча принял выговор. «Твоя правда». «А что насчет...» Я указала на собаку, которая смотрела на меня так, будто в любой момент могла вцепиться мне в горло. А может, просто хотела, чтобы ее погладили? Этого я не знала. Рядом с нами остановилась машина, и оттуда выпрыгнула девушка, не выключая мотор и фары. Она открыла заднюю дверцу и улыбнулась мне. «Привет!» Потом посмотрела на Томаса, и ее улыбка померкла. «Привет, Ти-Джей!» Рейган? Проговорил Томас. Мне с первой секунды не понравилось ее обращение. Тейлор брата так не называл. Девушка обладала редкой экзотической красотой. Волнистые каштановые волосы каскадами спускались по ее спине, заканчиваясь чуть выше талии. Рейган отстегнула то-то, а потом собрала его принадлежности. Спасибо, Рэй, проговорил Тейлор. «Эбби сказала, что все остальные будут на свадьбе». «Так и есть», — сказала девушка, стараясь не смотреть на Томаса. «Просто Коуди не вытерпел. Он так давно хотел завести собаку, но не знаю, как людям удается уберечь щенка от одиночества, если они уезжают на работу или учебу». Она взглянула на Тото, -то, а потом потерлась о его нос своим. Пес в ответ лизнул ее в щеку, и девушка хихикнула. Папа предложил воспользоваться услугами дневной гостиницы для собак, так что посмотрим. Может, нам проще будет определиться, если мы поухаживаем за ним несколько дней. Мне выгулить его? Не хочу устраивать беспорядка в машине. Тейлор покачал головой. Я выгулил его перед тем, как забрал ребят. Он должен дотерпеть до дома. Эбби рассказала тебе, что его нужно пристегивать. Рассказала. В мельчайших подробностях. Рейган потрепала то-то по голове, потом повернулась, открывая заднюю дверцу своей машины. Пёс перешел к ней, сел, демонстрируя идеальное поведение, и девушка вновь его пристегнула. «Ладно», — сказала Рейган. «Дело сделано. Рада была видеть тебя, Тейлор». Она перевела взгляд на Томаса и вновь помрачнела. пока Ти-Джей». «Наверняка она из его бывших». Судя по прозвищу и слишком уж холодному поведению, он, должно быть, разбил ей сердце. Девушка снова улыбнулась мне. «Я Рейган». «Лиз, рада познакомиться», — ответила я, сбитая с толку такой переменой. Она заторопилась к передней дверце своей машины, а потом скрылась внутри. Девушка умчалась, а Тейлор, Томас и я все так же сидели в тишине. «Ну ладно». «Наконец», — сказал Тейлор, идем уже на мальчишник». «Не понимаю этого», — сказал Томас. «Он ведь уже не холостяк». Тейлор похлопал брата по плечу. Опять же так сильно, что я даже вздрогнула. «На этих выходных мы отметим то, что пропустили, потому что этот мелкий мерзавец женился тайком. Вот в чем смысл». «И, Томми», — улыбка Тейлора померкла, — «знаю». «Мне звонил Трентон», — сказал Томас. Тейлор кивнул, в его глазах промелькнула грусть. Он потянул за ручку, открывая дверцу, а потом пересек стоянку. Когда я открыла свою дверцу, меня окатило волной холодного воздуха. Томас потер мои руки, выдыхая облачко пара. Белое пятно на темном фоне, окутавшей нас ночи. «Ты справишься?» — дрожа проговорила я. «Забыла, как здесь бывает холодно? «Так скоро?» «Замолчи», — сказала я, направляясь к зданию, в котором скрылся Тейлор. Томас догнал меня и взял за руку. «Ну и как тебе, Тейлор?» «Твои родители должны гордиться. У вас исключительные гены». Прямую это за комплимент, а не заигрывание с моим братом. Ты моя на все выходные. Не забыла?» Я ухмыльнулась, и он с озорством притянул меня к себе. Вдруг я осознала, насколько правдивы были сказанные невзначай слова. Мы остановились возле двери, я взглянула на Томаса. Он собирался с духом перед тем, как войти внутрь. Не зная, что еще я могу сделать, я поднялась на носочки и поцеловала его в щеку. Он повернулся, встречаясь со мной губами. Этот невинный жест запустил цепную реакцию. Томас со страстью обхватил мое лицо ладонями. Я раздвинула губы, позволяя его языку скользнуть внутрь, и стиснула в кулаках спортивную куртку. Вдруг музыка, доносившаяся изнутри, стала громче, и Томас отпустил меня. Томми! Еще один брат, уж очень он был похож на Тейлора, держал дверь открытой. На нем были лишь желтые нейлоновые плавки Спида, которые едва скрывали его достоинство, и парик в тон. Ядовито-желтые акриловые волосы были завиты в тугие кудряшки, и парень игриво потрепал их рукой. «Нравится?» — спросил он. Парень слегка покружился, после чего стало ясно, что это вовсе не плавки, а стринги. Став невольной свидетельницей демонстрации его белоснежных ягодиц, я смущенно отвернулась. Томас оглядел брата с головы до пят и издал смешок. Какого черта ты на себя напялил, Трентон? На губах Трентона появилась легкая улыбка, оставляя ямочку на щеке. Он крепко сжал плечо Томаса. Все это часть сценария. Заходите, сказал он, махнув рукой и подзывая нас к себе. Заходите. Трентон придержал для нас двери, и мы зашли внутрь. С потолка свисали картонные изображения женской груди а по полу и столам было рассыпано золотистые конфетти в форме пениса. В углу находился стол с различными бутылками спиртного и ведерками льда с пивом всех мастей. Вина здесь не было, зато был торт в форме огромной розовой груди. Томас наклонился к моему уху. «Я же говорил, что тебе не стоило приходить сюда». «Думаешь, это меня оскорбит? Я работаю в сфере, где почти всем заправляют мужчины». Слово «сиськи» я слышу по крайней мере раз в день. Томас молча согласился со мной, а потом взглянул на свою руку, которая секунду назад похлопал брата по плечу. На ладони Томаса остался блеск для тела, покрывавший кожу Трентона, и теперь его рука мерцала в свете зеркального шара. Томас тут же пришел в ужас. Я схватила со стола салфетку. «Вот, возьми!» Я протянула ее Томасу. Спасибо! ответил он одновременно с иронией и отвращением. Томас взял меня за руку и повел сквозь толпу. Смятая салфетка с блеском все еще была зажата в наших ладонях. Громкая музыка била меня по ушам, басы отдавали вибрации во всем теле. Вокруг толпились дюжины мужчин и всего горска женщин. Мне вдруг стало не по себе при мысли о том, что в любую секунду я натолкнусь на Камилу. Даже сквозь салфетку я ощущала тепло ладони Томаса. Если он и нервничал, то не показывал этого. Пока мы шли через зал, он поприветствовал нескольких парней по возрасту студентов колледжа. Как только мы достигли противоположной стороны, Томас вытянул руки и обнял полноватого мужчину, целуя его в щеку. «Привет, пап!» «И тебе привет, сынок!» — сипло проговорил Джим Мэддокс. «Самое время тебе вернуться домой». «Лиз», — сказал Томас, — «это мой отец, Джим Меддекс. Мужчина был немного ниже Томаса, но вот глаза его искрились тем же обаянием. Джим взглянул на меня с добротой и терпением, накопленным за 30 лет, пока он воспитывал пятерых младших Меддексов. Яркие огни зеркального шара оставляли разноцветные пятна на его коротких и редких серебристых волосах. Вдруг полуприкрытые глаза Джима вспыхнули. «Это твоя девушка, Томас?» Томас поцеловал меня в щеку. «Я не перестаю твердить ей об этом, но она мне не верит». Джим распахнул свои объятия. «Иди же сюда, милая! Рад познакомиться!» Вместо того, чтобы пожать руку, Джим притянул меня к себе и крепко обнял. Когда он отпустил меня, Томас положил руку мне на плечи. Среди родных он выглядел более жизнерадостным, чем я ожидала. Томас прижал меня к себе. Лиз — профессор в Калифорнийском университете, пап. Она просто гений. «И она мирится с твоим дурным характером?» — спросил Джим, пытаясь перекричать музыку. Томас покачал головой. «Совсем нет». Джим громко засмеялся. «Тогда не упусти ее». «Я не перестаю твердить ему об этом». «Но он мне не верит», — сказала я, толкая Томаса локтем в бок. Джим снова засмеялся. «И профессор какого предмета, дорогая?» Культурологии, сказала я, чувствуя себя неловко из-за того, что приходится кричать. Джим усмехнулся. «Должно быть, она правда очень умная. Я понятия не имею, что, черт побери, это значит». Он приложил кулак к рту и кашлянул. Принести тебе воды, пап. Джим кивнул. Спасибо, сынок. Томас поцеловал меня в щеку и оставил нас наедине, отправившись за водой. Я же не знала, привыкнули когда-нибудь к прикосновению его губ к своей коже. Но я надеялась, что этого никогда не случится. Как давно ты работаешь в колледже? Спросил Джим. Это мой первый семестр, ответила я. Он кивнул. И хороший там студенческий городок. «Да», — улыбнулась я. «Тебе нравится Сан-Диего?» — спросил он. «Обожаю его. Раньше я жила в Чикаго. Погода в Сан-Диего намного лучше». «Значит, ты родом из Иллинойса», — удивился Джим. «Так и есть», — ответила я, отчетливо выговаривая слова, чтобы не приходилось громко кричать. «Понятно», — усмехнулся он. «Жаль, что Томми не живет поближе, но здесь он всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Думаю, там он счастлив», — сказал Джим и кивнул, будто соглашаясь со своими словами. «Как вы познакомились?» «Я переехала в его дом», — ответила я и заметила, что Томас разговаривает с девушкой возле стола с напитками. Он засунул руки в карманы и уткнулся взглядом в пол. Мне стало понятно, что он героически держит себя в руках. Томас кивнул, девушка тоже кивнула. Потом она обвела его руками. Ее лица я не видела, а вот в глазах Томаса застыла боль. В груди у меня опять неприятно заныло, и я ссутулилась. Скрестила руки на груди, чтобы скрасить свою непроизвольную реакцию. — Значит, у вас с Томасом это недавно? — спросил Джим. «Относительно недавно», — сказала я, глядя на Томаса и висевшую на нем девушку. Трентон перестал танцевать и теперь тоже смотрел на них, стоя почти параллельно мне. «Та девушка с Томасом. Это Камила?» Джим замешкался, но потом кивнул. «Да, это она». Прошла целая минута, после которой Томас и Камила вновь обнялись. Джим прокашлялся и вновь заговорил. Я еще никогда не видел своего мальчика таким счастливым, как в тот момент, когда он представил мне тебя. Даже если вы встречаетесь недолго, это происходит в настоящем, в отличие от других вещей, которые остались в прошлом. Я робко улыбнулась Джиму, и он прижал меня к себе. «Если Томми пока не сказал этого тебе, то ему стоило бы». Я кивнула, пытаясь разобраться с различными эмоциями, которые меня захлестнули. Странно, что девушка, состоявшая в счастливом браке со своей работой, испытывала такую боль. Если Томас мне был не нужен, мое сердце об этом не догадывалось.